Я увидел, как у Ильича удивленно поползли наверх брови. Он протестующе потряс большой головой и замахал руками. «Нет, этого поста не может быть, товарищ Яхья. Максизм и современная наука не допускают подобных фактов. Это все выдумки попов и мистиков». «Товарищ Ленин», — вступил в разговор я, — «я начальник личной охраны товарища Сталина, сержант морской пехоты Кукушкин, должен передать вам его личное письмо». С этими словами я расстегнул полевой планшет и, вытащив оттуда послание Иосифа Виссарионовича, протянул его Ильичу. А от себя лично могу сказать, что наука, которая не допускает существование хоть каких-нибудь фактов, никакой наукой не является, а является самым настоящим ракобесием Факт нельзя допускать или не допускать. Факт — это объективная реальность. Он либо есть, либо его нет. Я и мои товарищи — это объективная реальность, с которой вам, товарищ Ленин, придется считаться в любом случае. Немного обалдев от философской лекции, прочитанной ему простым унтером, Ленин схватил записку Сталина. Дочитав ее, он схватился за голову и, раскачиваясь, как еврей на молитве, стал повторять. «Что теперь будет? Что теперь будет? Что теперь будет?» «Товарищ Ленин», — сказал я, успокойся, пожалуйста. В Питере прямо сейчас происходит революция. А потому у нас крайне мало времени. Собирайтесь, товарищ Сталин приказал сегодня же доставить вас в Питер». Киринский безоговорочно капитулировал, и партии большевиков срочно надо формировать правительство и брать власть в свои руки. Промедление смерти подобно». «Ах, да!» Ильич посмотрел на меня со своим знаменитым прищуром. «А вы, товарищ Кукушкин, какой партии сочувствуете?» «Собирайтесь, товарищ Ленин», — сказал я. «Философско-политические диспуты мы можем с вами вести и в дороге. Как писал товарищ Джек Лондон, времени ждет». Ильич быстро забежал в дом и также быстро выскочил оттуда, имея в руках небольшой фанерный чемоданчик. Это и был весь его багаж. Остановив Ильича буквально на мгновение, мы накинули на него броник. Форте, так его розеток, первое изделие массового автопрома с трудом вместил в себя пятерых, да еще и одетых в бронежилеты. Ильич оказался зажат на заднем сиденье между мной и Костей Филином, немногословным парнем откуда-то с Урала. «Товарищ Рахья, недоделанный Хайканин, Если кто помнит, был такой финский шумахер. Гнал так, что из нас чуть не повылетали все кишки. Но все когда-нибудь кончается. И вот мы снова на знакомом пирсе. Тут уже скучал товарищ в кожаной куртке, такой же кепке и больших очках-консервах, сдвинутых на лоб. Очевидно, это и был местный Адам Козлевич, штатный водитель этой антилопы Гну. Увидев наше возвращение, катер запустил движок и метеором подскочил к пирсу. Снова его придержали багром, только теперь надо было не карабкаться наверх, а спускаться вниз. Первым спустили самый ценный груз — Ильича. Потом пошел товарищ Эйнорахья. Следом за ним спустились оба моих бойца, которым я из рук в руки передал так и не потребовавшееся нам тяжелое вооружение. И последним в катер спустился ваш покорный слуга. Взвыл мотор, и наш кораблик стремительно помчался в сторону серого силуэта Североморска. Мы причали к трапу, спущенного с почетного первого борта. Немного пошатываясь после езды в катере, Ильич поднялся наверх, где и попал в объятия командира корабля капитана первого ранга Перова и того самого незнакомого подполковника. Поняв, что сейчас всем не до нас, я еще раз бросил взгляд на раскинувшийся передо мной город. Такой родной и такой чужой. 13 октября, 30 сентября 1917 года. 11.15. Финский залив. Борт БПК «Североморск». Подполковник СВР Ильин Николай Викторович. Когда катер с Владимиром Ильичом причаливал к нашему борту, то БПК уже стоял развернутый носом в сторону островов Большой Щит и Малый Щит, готовясь немедленно отправиться в путь. Интересно было глядеть со стороны на наших матросов и офицеров, которые знали, за кем их корабль отправился в выбор. Они столпились у трапа и молча смотрели на вечно живого, как папуаса на телевизор. Но тут появился старший офицер, и дабы не вгонять Ильича в тягостные мысли и избежать опрокидывания корабля из-за того, что на его борту столпилась вся команда, сделав страшное лицо, разогнал всех любопытных по боевым постам. Только что на палубе было полно народу, и вот уже пустынно будто прозвучал сигнал боевой тревоги. Остались только матросы у трапа, которые нагло, пользуясь служебным положением, вовсю глазели на Ильича, который первым поднимался по трапу. Вместе со мной появление вождя мировой революции ждал и командир Североморска капитан первого ранга Алексей Викторович Перов. Поднявшись на палубу, Ильич с удивлением покрутил головой, будто говоря «Господи, куда я попал?». Сейчас он совсем не походил на свои хрестоматийные изображения, но в его личном деле было фото, как раз относящееся к периоду финской полуэмиграции, где он без бороды и усов, но зато с кучерявым шиньоном. Чтобы не вводить товарища Ленина в смущение откровенным разглядыванием, мы сразу подошли к нему и представились. Пусть привыкает, что теперь он государственный деятель, а не оппозиционная шантропа. Следом за Ильичом на палубу поднялись его сопровождающие, три наших морских пехотинца и финский товарищ Эйнурахья. Стал накрапывать небольшой дождик, и мы пригласили вождя в кают-компанию попить кофе и поговорить за жизнь. Его охрана, видя, что подопечный попал в надежные руки, тихо ушла в кубрик морских пехотинцев. Палуба под ногами слегка завибрировала. Североморск начал свой путь в Петроград, имея на борту бомбу невиданной разрушительной силы. Доведя нас до кают-компании, Алексей Викторович с извинениями откланялся. Именно ему предстояло выводить корабль по узкому и извилистому фарватеру на просторы Финского залива. Интересно, что Ленин довольно быстро освоился в непривычной для него обстановке. Сидя за столом и прихлебывая горячий кофе, которым нас угостил Стюарт Североморска, Он с любопытством крутил головой, то обводя взглядом окружающую обстановку, то с интересом поглядывая на меня. «Товарищ или господин подполковник, простите, не знаю, как вам обращаться», заговорил со мной Ильич, отставив чашку с кофе. Я читал его как открытую книгу, пока это было легко. Его не слабый, надо сказать, мозг требовал информации. «Уважаемый Владимир Ильич, лучше обращайтесь ко мне, товарищ», ответил я. Когда у нас говорят господин, то это либо иностранец, либо имеется в виду очень большое дерьмо. Вот как. Замечательно, товарищ Ильин. Ленин потер руки. Скажите, а вы член нашей партии? Ах, вы насчет моей партийности, улыбнулся я. Нет, Владимир Ильич, я беспартийный, хотя у нас и есть так называемая коммунистическая партия. Но даже разделяя идеи социальной справедливости, вступать в нее я как-то не спешу. А почему же позвольте спросить? Заинтересовался Ленин. И почему вы, назвая эту партию, так называемой? Два вопроса, ответил я, и один ответ. У этой партии только одно название, коммунистическое, а все остальное даже на издеков меньшевиков не тянет. А еще их лидер отчаянно боится победить на хоть каких-нибудь выборах, потому что тогда придется нести ответственность за все сделанное и не сделанное. Да и, собственно, что-то реально придется делать, а не только в парламенте заниматься словоблудием. «Хм», — нахмурился Ленин. «А кто же тогда у вас защищает интересы трудящихся? Ведь должна же быть организация, которая занимается этим». «Да никто», – пожал я плечами. «Каждый сам по себе, а организаций разных полно, только они все больше защищают собственные интересы. Считается, что защитой прав народа занимаются прокуратура, Следственный комитет, суд и так называемые правозащитники. Последние под видом защиты прав трудящихся в основном занимаются защитой интересов иностранных государств». «Ужасно, товарищ Ильин, это просто ужасно!» – воскликнул Ленин. «Скажите, как вы докатились до жизни такой?» «Вот так и докатились», – ответил я. «Однажды один умный человек создал партию, которая должна была защищать интересы трудящихся путем построения государства этих самых трудящихся, а для этого нужно было разрушить старое государство до основания и затем. В ходе разрушения старого случилась гражданская война, от которой с обеих сторон Погибло примерно 20 миллионов человек, а еще 2 миллиона бежали из страны. Это при том, что численность прослойки людей, которых хоть как-то можно причислять к эксплуататорам, не превышает и полумиллиона человек. Потом, когда гражданская война закончилась, а основатель партии умер, власть в партии взял его ближайший помощник. Он железной рукой искоренял все расколы и оппозиции, беспощадно выкорчевывал из партийных рядов разрушителей и бездельников. Авторитет партии поднялся до небес. Под ее руководством страна ликвидировала безграмотность, построила новую индустрию, сравнявшись с европейскими странами. Под руководством этой партии мы победили в ужасной войне, которая была пострашнее нашествия Наполеона. Именно эта партия сделала нашу науку самой мощной в мире, а наших трудящихся – самыми защищенными. «Именно под ее руководством мы создали самое страшное оружие из когда-либо существовавших на земле, и угроза военного нападения навсегда отступила от наших границ». Потом этот человек умер, и к власти в партии попал мерзавец, паяц и бездельник. Первое, что он сделал, это запретил правоохранительным органам расследовать дела в отношении партийных руководителей. В партии потихоньку стала заводиться гниль. Потом прошло еще три десятка лет, и правящая партия выродилась окончательно. Товарищи захотели стать господами, а в таком качестве партия не смогла ни власть удержать, ни интересы трудящихся защитить, а большинство ее руководителей, спалив публично или спрятав подальше партийные билеты, начали строить дикий рыночный капитализм. Я как раз и взрослел в период перехода из развитого социализма в дикий недоразвитый капитализм. Ленин задумался. Уставившись куда-то вдаль, он машинально поглаживал бритый подбородок, словно там все еще была его знаменитая рыжеватая бородка. Похоже, что мои слова его сильно расстроили. Потом он посмотрел мне в глаза и спросил. «Николай Викторович, скажите, только честно, люди у вас все еще верят в идеи коммунизма? Ведь не может же мир жить по закону, который позволяет богатому угнетать бедных, сильному гнуть слабых? Ведь это неправильно». «Да, неправильно, и вера в справедливость тоже есть у людей. Но знамя лежит в грязи, потому что некому его поднять, пока политические болтуны отвлекают людей от главного». А еще наш народ помнит времена, когда у нас была идея, с которой мы жили и побеждали, и человека, который стал олицетворением этой идеи, и он сейчас ждет нас в Петрограде. «Это вы о товарище Стайне? быстро спросил меня Ленин. «Да, он настоящий большевик, хотя с теорией у него как-то не очень». «Впрочем, теория, мой друг, суха». «Но зеленеет жизни древо», – закончил я. «Да и к тому же теоретизировать легко, а вот сделать что-либо на практике сложно». Тем более, если исходить из научного метода, то практика – это критерий истины, и именно из нее выводятся теории. Ведь ни Маркс, ни Энгельс не построили ни одного государства трудящихся и не убедились в их жизнеспособности в условиях враждебного окружения. А товарищу Сталину удалось такое государство построить. И не забывайте старинную мудрость о том, что благими намерениями устла на дорога в ад. И еще одна фраза, о которой не следует забывать. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». «Да, удивительные люди, и похожие, и не похожие на нас», в раздумье произнес Ильич. и «История, сказанная вами, весьма поучительна. Если вы не возражаете, то я побуду здесь один. Хочется поразмышлять о том, что нас ждет». Я кивнул и вышел из кают компании. 13 октября, 30 сентября 1917 года. 12.35. Финский залив. Борт БПК «Североморск». Владимир Ильич Ленин «Для меня этот день стал крушением всего, что составляло для меня основу мироздания. Нет, я не отказался от коммунистической идеи и ни на йоту не усомнился в справедливости того, чему я посвятил всю свою жизнь. Но только зачем все это? Если наши потомки, начав строить новую жизнь, принеся ради этого страшные жертвы, сами без боя сдаются врагу и спокойно наблюдают за тем, как перекрасившиеся большевики на перегонки бегут на поклон к нашим классовым врагам. А может быть, вот эти люди, появление которых в нашем мире невозможно объяснить никакими законами материализма, и появились для того, чтобы мы, начав строить новый мир, не повторили их ошибки. И почему они пошли сразу не ко мне, а к Сталину? Видимо, на это есть веское основание. Как я понял из записки Иосифа Виссарионовича, с помощью гостей из будущего удалось сделать так, что Керинский сам уходит в отставку, со всеми своими министрами-капиталистами и мирно передает власть нашей партии. Это, конечно, замечательно. Но, во-первых, сия означает, что нам теперь не нужно будет идти на компромиссы с разными партиями-попутчиками, и мы сможем сформировать однородное правительство из тех людей, которых мы захотим взять в это правительство. А во-вторых, мы становимся легитимной политической силой, с которой нашим врагам бороться будет затруднительно. В-третьих, мы можем с позиции силы добиваться заключения мира с Германией, которая не менее нас стремится прекратить воевать, хотя бы с нами. Хм, а мы, как партии, ничем не обязаны странам Антанты, так что насчет прекращения войны на Западном фронте можно лишь задекларировать, но не настаивать на этом во время грядущих переговоров. Что нам Гекуба? Пардон, и все из-за чего? Из-за Антанты. Что он Антанте? Что ему Антанта, чтоб по ней рыдать? Да простит меня Шекспир. Что там сказал этот полковник насчет того, что хотели как лучше, а получилось как всегда? Хорошее, кстати, выражение, следует его запомнить. Так вот, действительно, надо пересмотреть идею мировой революции. Да пусть Германия, Франция и Англия сражаются друг против друга до изнеможения, а наша революционная Россия в это время будет оправляться от ран и набирать силы. Точно так же, как война создала революционную ситуацию в России, она создаст ее и в Европе, и там тоже рухнут империалистические государства этому моменту надо накопить определенные резервы, которые можно будет бросить на весы истории. Достав из чемоданчика бумагу и карандаш, я стал быстро набрасывать тезисы новой программной статьи, которая будет обосновывать необходимость мирного перехода власти в руки трудящихся, тем более что она и так уже в них перешла. 13 октября, 30 сентября 1917 года. Около 15.35 недалеко от Петрограда район Стрельны капитан морской пехоты Рагуленко Сергей Александрович. «Мама дорогая!» – подумал я, влезая в люк БМП и одевая шлемофон. «Разве раньше я мог подумать, что капитан Рагуленко, больше известный как капитан Слон или Гергаупман, будет делать Великую Октябрьскую социалистическую революцию?» Взревели дизели, несмотря на вентиляцию, наполняя танковый трюм угаром но уже широко распахнулись десантные ворота, открывая выход из тускло освещенного чрева БДК в тусклый осенний день. Когда апарель пошла вниз, я скомандовал «Внимание!» и захлопнул люк. Двигатели взвыли на повышенных оборотах, и как только путь стал свободен, раздалась команда «Вперед!». Машина рванулась, пробежалась по аппареле и нырнула в Балтийскую воду. Вслед за нами десантировались и остальные БМП-роты. До берега было метров сто, не больше. Десантирование техники было решено провести прямо на берег в районе сразу за Стрельнинским яхт-клубом. Все четыре БДК выстроились строем фронта и подошли к берегу на минимально безопасное расстояние. Сейчас в октябре, да еще в дождик, эти пляжи пустые и безлюдны. Даже влюбленной парочки не встретишь. Берег тут хороший, отлогий, песчаный. Кстати, примерно здесь в 1941 году моряки-балтийцы высаживали десант. Это когда немцы были уже у Кировского завода. Проплыв 100 метров меньше, чем за минуту, БМП легко выбралась на берег. Я покрутил командирский перископ. Мои орлы плыли следом, как утята за мамой уткой. Зрелище со стороны было фантасмагорическим. Оказавшись на берегу, машины выстроились в колонну и устремились вслед за мной в сторону Петерговского шоссе. Как я уже говорил, место высадки было выбрано сразу за яхт-клубом. Миновав пляж и прибрежные кусты, машины выбрались на дорогу. Найти ее нам было легко, поскольку разведгруппа, высаженная заранее на быстроходных катерах, работала для нас маяками-регулировщиками. В командирский перископ прекрасно был виден боец в камуфлированной накидке взмахами жезла, обозначавший вход на дорогу в наше время, именуемую Сосновой аллеей. Так, вписались нормально. Аллея — это скорее прямая грунтовка, обсаженная соснами, и выводит она нас на Петерговское шоссе. А оттуда — прямо и только прямо. Мой водитель местный, дальше он и сам знает дорогу. Окна дач темные, глухие, нигде и никто не шелохнется. Неизвестно, что думают немногочисленные обитатели этих домиков, когда мимо них с ревом моторов и лязгом гусениц проносятся невиданные боевые машины. Может, прилипают носами к стеклу, стремясь разглядеть это диво-дивное, а может, перекрестившись, лезут подальше от греха в подпол, поближе к мешкам с картошкой и каткам с огурцами. Может, хватаются за телефон, если он есть в такой глуши, и звонят куда попало о прорвавшихся немцах. Нам до этого дела нет. Когда голова колонны миновала центр Стрельны, я получил сообщение, что все четыре роты вышли на шоссе. А теперь газу, товарищи механики-водители. Водяная пыль из-под гусениц, брызги грязи и прочая прелесть. Когда шоссе начинает загибаться к северу в сторону Питера, откладываю в сторону карту и берусь за тангету рации. Необходимо доложить товарищу второму, в миру полковнику Бережному, и сообщить ему, что мы прошли первую контрольную точку а он уже даст команду или занимать вокзалы согласно первоначальному плану, или уйти в запасной район к Путиловскому заводу. Все, полковник на связи. Товарищ второй, докладывает Слон. Прошли первую точку, опережаем график. Я глянул на светящийся в полутьме циферблат командирских часов. Примерно на пять минут. В ответ слышу приглушенный смешок и голос командира. Товарищ Слон, уходите на запасной район к Путиловскому. Повторяю, уходите к Путиловскому, там вас встретят. И удачи вам. Конец связи. Отвечаю. Спасибо, товарищ второй. И к черту. Конец связи. Ну что ж, к Путиловскому, так к Путиловскому. А это значит, что пока все обходится без нашего прямого вмешательства. Петерговское шоссе проходит буквально вдоль забора Путиловского завода. Еще четверть часа, и уже мы въезжаем на заводскую территорию. Тут жизнь кипит. Народ самый разный. Отряды Красной Гвардии, солдаты про настроенных полков, какие-то местные офицеры. И над всем этим бардаком царят полковник Бережной и... «О, господи, Феликс Держинский, сколачивающий из всего этого хоть какое-то подобие боевого соединения! До нашего прибытия дело шло туго. Полковник и помогавшие ему местные офицеры генштаба буквально охрипли и сбились с ног, пытаясь сформировать часть из штатских и пентюхов-толовиков. Процесс больше смахивал на какой-то митинг. Прибытие 40 БМП-3Ф, 12 самоходных гаубиц Нонна-С и 4 КШМ сразу остудило луженные глотки митинговых крикунов и процесс формирования первой бригады Красной Гвардии сдвинулся с мертвой точки. Каждой нашей роте должны присоединиться отряд Красной Гвардии в 300-400 штыков, после чего рота станет батальоном. Тут еще надо учитывать психологию красногвардейских командиров, не желающих подчиняться офицерам, несмотря на то, что сами по себе они представляют всего лишь ноль без палочки. Таких посылали на собеседование к Железному Феликсу, после чего у отряда, как правило, появлялся новый командир, у которого в голове были свои закидоны. Но худо-бедно дело двигалось так, что к вечеру мы уже сможем выпустить в город хотя бы совместные патрули. А ведь в самом скором времени сюда придет и тяжелая гусеничная техника, которую сейчас разгружают в торговой гавани. И тогда бардак может достигнуть крещендо. Боюсь, что вся эта публика, не имея перед собой общего врага, будет весьма сложно управляема. Тут нужен один хороший бой, который выжжет шлак и отделит агнцев от козлищ и мух от котлет. Беда только в том, что обычно в таком бою плохо сформированные и обученное соединение способно потерять до половины личного состава. Вот так. 13 октября, 30 сентября 1917 года, около 16.05, Петроград, Торговая гавань. С началом войны судоходство на Балтике практически замерло, и причалы Торговой гавани опустели. Лишь изредка приходили небольшие каботажные суда из Великого княжества Финляндского. Но днем 30 сентября торговая гавань вдруг ожила. Сначала, около полудня, к удивлению немногочисленных сторожей, у пустующих причалов появилась большая группа докеров. Часть их, вооруженная винтовками и возглавляемая известным большевиком Дзержинским, оцепила территорию порта, а остальные собрались у причалов и принялись вглядываться вдаль, Будто ожидая прибытия каких-то неведомых кораблей. И, как ни странно, такие корабли появились на горизонте около трех часов дня. В их внешнем виде было несколько странностей. Во-первых, они не дымили, что указывало на крайне дорогое нефтяное отопление. Во-вторых, как ни странно, на своих мачтах они несли отнюдь не флаги Доброфлота или, например, шведские, а Андреевские флаги Русского военного флота, несмотря на то, что один из них по силуэту был явным очень крупным грузовым пароходом. Таких здесь еще не видовали. на нем не было никаких признаков вооружения. Два других оказались пассажирскими пароходами, вооруженными лишь по случаю военного времени. Предводительствующий всей этой компании крейсер незнакомых очертаний направился дальше, к входу в Неву, а транспорты пошли швартоваться к причалам торговой гавани. Собравшиеся на пирсах докеры быстро и умело организовали швартовку прибывших кораблей. Один огромный белоснежный пароход едва уместился у причала. Как только были закреплены швартовы, на борту гиганта ожили грузовые стрелы огромных кранов. Этот пароход для разгрузки не нуждался ни в чем, кроме причала, куда можно было бы опустить груз. Но из глубоких недр трюма на свет божий появились не связки мешков или поддоны с ящиками, а легковые и грузовые авто, а также броневики непривычных очертаний. Два других корабля, поменьше, были ошвартованы у двух других причалов, и с них по трапам бегом прямо на глазах ошарашенных докеров спускались солдаты с ног до головы, увешанные оружием. Они быстро садились в спущенные с борта большого парохода броневики и по Гутуевскому мосту направлялись в город. Но первыми из порта выехали два небольших пассажирских авто. Водители обеих машин хорошо знали город, пусть и в другом времени. Следом за одной из легковых машин последовал броневик с солдатами. Эта пара уверенно направилась в сторону Невы почетной стороне обводного канала. Конечной целью ее маршрута был Смольный. Другая легковушка сразу за мостом свернула направо и направилась в сторону Путиловского завода. Следом за ними по ключевым точкам города стали разъезжаться и остальные БТР-80 с бойцами комендантской роты. После БТРов началась разгрузка тяжелой гусеничной техники, танков Т-72, самоходных гаубиц МСТАС, РСЗО «Тайфун», ТОС-1М «Санцепёк», пусковых и транспортно-заряжающих установок комплекса искандер м ЗСУ «Панцирь» на шасси все того же танка Т-72. На глазах у изумленных работников порта из трюмов белоснежного лайнера Один за другим появлялись все более устрашающие с виду и непонятные по назначению железные монстры. Всю тяжелую технику тоже предстояло отогнать к Путиловскому заводу, где она, как засадный полк князя Дмитрия Донского, до поры до времени будет стоять в пустующих ангарах завода. Если немцы будут настолько глупы, что решатся повторить наступление на уже на сухопутном фронте, то их восьмую армию ждет судьба десанта, рвавшегося к Манзунду. 13 октября, 30 сентября 1917 года. 17.15. Петроград. Зимний дворец. Министр-председатель Временного правительства Российской Республики Александр Федорович Керенский. Весь вечер и всю ночь я провел без сна. После вчерашнего звонка Сталина и разговора с ним по телефону я сначала успокоился. Лично со Сталиным я знаком не был, но по отзывам знающих его людей я мог сделать вывод о том, что это человек слова Один из вождей большевиков подтвердил мне, что Сталин действительно имеет прямую связь с командующим той неизвестной эскадры, о которой рассказывал адмирал Вердеревский, и которая нанесла немцам катастрофическое поражение под Маанзундом. Весь материал, что я прочитал в большевистской газете, был им получен из первых рук. По словам Сталина, эта эскадра имела в своем составе Не только несколько крупных кораблей, способных легко разгромить любую эскадру любой страны мира, но и десантный корпус, в котором в большом количестве имелись тяжелые пушечные броневики и новейшие боевые машины, именуемые на английский лад танками. Вчера из нашего телефонного разговора я понял, что Сталин не блефует и говорит правду. По отзывам всех, кто сколько-нибудь его знал, он вообще не был склонен к какому-нибудь блефу. Скорее, он был скрытным человеком, не выкладывающим на стол сразу всех своих карт, но если уж он засветил козыри, значит, игра сделана. Как он мне сообщил, передовые отряды большевистского десантного корпуса будут в Петрограде уже сегодня днем, и если я не сдержу своего слова, они вместе с отрядами Красной Гвардии и революционными солдатами и матросами готовы по приказу лидеров большевиков взять власть силой. Так что выбора у меня нет». Или я ухожу в отставку со всеми министрами моего правительства, или... Что последует за этим или, мне даже думать не хотелось. Время от времени, издали, со стороны Смольного, слышался странный гул. Посланный мной на разведку поручик сообщил, что в Таврическом саду взлетают и садятся странные летательные аппараты с двумя большими винтами наверху. Гроза приближалась. Я согласился на требования большевиков еще и потому, что Сталин гарантировал личную безопасность мне и моим министрам. Он даже мне издевательски посочувствовал, сказав в ответ на мою просьбу об охране. Конечно же, дорогой Александр Федорович, мы предоставим вам надежную охрану, ведь многие горячие головы могут решить с вами расправиться, а мы не можем, не имеем права допустить самосуда. Вы нужны нам живым и здоровым, по крайней мере на этом этапе политической жизни России. Если кто из ваших министров опасается за свою безопасность, то пусть не стесняются, всем желающим из состава вашего правительства охрана будет предоставлена. Какой позор, а ведь совсем недавно толпа почитателей меня носила на руках. Но политическое счастье переменчиво, а толпа не помнит прошлых заслуг. То она ликует и поет о санну, а то через минуту уже беснуется и требует «распни его». В общем, я подумал и согласился, жить-то хочется. Потом, уже ближе к ночи, я обрисовал создавшуюся ситуацию прибывшим по моему срочному вызову министром моего правительства. Ознакомившись со всеми вещественными доказательствами, изложенного мной, никто из министров не стал возражать против моего решения. Военно-морской министр адмирал Вердеревский и военный министр генерал Верховский даже высказали желание работать в новом правительстве большевиков, если и не в качестве министров, то хотя бы товарищей министров. К ним готовы были присоединиться и министр юстиции Малентович, ну, с этим понятно, он в свое время защищал большевиков на судебных процессах, министр земледелия Маслов, министр путей сообщения Ливеровский, министр просвещения Саласкин. Колебались в принятии подобного решения министр труда Гвоздев и министр торговли Прокопович. Вот как. Как там в Святом Писании говорилось, тут я не удержался и процитировал Евангелие от Матфея, «Говорю тебе, Петр, мне пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Кое-кто из моих бывших коллег сконфузился, а самый дерзкий из них, Павел Николаевич Малентович, отпарировал. «Так, Александр Федорович, но ведь вы не спаситель, готовы идти за своей идеи на Голгофу?» Поговорили, в общем. Хорошо, хоть и Уд никто не вспомнил. Разошлись почти друзьями, но каждый из нас понимал, что с завтрашнего дня каждый сам за себя». Правительство бывшего социалиста-революционера, потом трудовика и масона Керенского, почило в бозе. Да здравствует правительство большевика Сталина. Все как полтора столетия назад у французов. Революция развивается скачками. Голов, правда, пока никому не рубили, хотя крови уже пролилось предостаточно. Хорошо, хоть у нас, минуя Робеспьера Ульянова, к власти приходит сразу Наполеон Сталин. А ближе к полуночи завалились снова эти французский посол Жозеф Нуланс и британский Джордж Бьюканен. Они немедленно стали меня уговаривать не уходить в отставку, а вступить в схватку с большевистской заразой и дать отпор этим взорвавшимся люмпинам от революции. Легко рассуждать этим господам, ведь они здесь чужие и пользуются дипломатической неприкосновенностью. Простите, господа хорошие, а с какими силами я должен дать отпор большевикам? Командующий Петроградским военным округом полковник Георгий Петрович Полковников доложил мне сегодня днем, что, по его сведениям, на защиту Временного правительства в случае конфликта с большевистской Красной Гвардией не выступит ни один из полков, дислоцированных в Петрограде и его окрестностях. Даже казаки и те заявили, что в возможном вооруженном столкновении они будут сохранять нейтралитет. Лишь несколько военных училищ пока были более-менее надежны. Воевать с таким соотношением сил с большевиками – Весьма экзотический и верный способ самоубийства. А ведь мы еще не учитывали моряков из Кронштадта и Гельсингфорса. Эти каналии ненавидят меня еще с июля месяца, когда я попытался привести в чувство матросскую вольницу. Если они окажутся в Петрограде, а это при том, что до Кронштадта рукой подать, и моряки смогут оказаться здесь через несколько часов, то даже все гарантии Сталина не спасут нас от расправы. Подумав об этом, я вздрогнул. Уж лучше десантный корпус большевиков. По слухам, дисциплина в нем куда крепче той, что была в старой императорской армии, и его солдаты уж точно будут слушать приказы командиров. Поручик, которого я посылал на разведку к Смольному, случайно видел Сталина, а с ним двоих. Даже трудно сказать, кто они, уж точно не солдаты. Подтянутые бойцы, несмотря на мешковатую пятнистую форму, вооруженные до зубов. — Глаза зыркают, будто цель выискивают, — сказал поручик. — Он у меня фронтовик, опытный, всякое повидал, и потому я ему верю. «Не приведи Господь, Александр Федорович! С такими в бою встретиться сожрут, как волки ягненка!» Сказав это, он вышел из кабинета и исчез неведомо куда, прихватив с собой несколько знакомых и сослуживцев. Наверное, тоже подался на службу к этим. Послы, заметив мои колебания, переглянулись и с новым пылом стали убеждать меня не склоняться перед грубым шантажом. Они вдохновенно вещали о том, что союзники по Антанте не бросят нас в трудную минуту, и направят экстренную помощь, чтобы удержать Россию на краю пропасти. Только на мой вопрос, как скоро эта помощь окажется в Петрограде? Никто из дипломатов так и не дал вразумительный ответ. Лишь британец Бьюканен что-то пролепетал про отряд подводных лодок, дислоцированных в Гельсингфорсе, который немедленно выйдет в море, чтобы потопить корабли из кадра адмирала Ларионова. И про английский бронедивизион, что находится в Курске. Только где Курск, а где Петроград? Да и что он сделает, этот бронедивизион? что-то около трех десятков пулеметных и пушечных бронемашин и шесть сотен солдат и офицеров. Ну а про подводные лодки он бы лучше не вспоминал. Стоит Сталину сделать один звонок в Гельсингфорс, и моряки возьмут британские субмарины на абордаж вместе с их плавбазой Амстердам. Но Лансе и Бьюканн, поняв, что все их слова выглядят, мягко говоря, неубедительными, снова заговорили о том, что среди лидеров большевиков есть люди, которые сотрудничают с разведкой Франции и Британии. Ну и что из этого? Да пусть все обстоит именно так. Не секрет, что многие революционеры получали деньги от правительств других держав. Даже мне приходилось. Хм, только не об этом сейчас речь. Даже если эти большевики, какими бы они влиятельными ни были среди своих товарищей, попытаются сказать что-то в мою пользу, то я им не завидую. Нет, тот вариант, который мы обсудили со сталиным с моей точки зрения, наиболее подходящий. Я сам загнал себя в ловушку, из которой приходится выбираться столь дорогой ценой. Послы ушли. Я остался один. Лист бумаги, заявление об отставке и о передаче власти партии большевиков лежал на столе. Я еще не подписал его, стараясь оттянуть до последнего роковую минуту. Поставить подпись всего лишь мгновение, но после того, как это произойдет, история России, как паровоз, который прошел через стрелку и свернул на другой путь, двинется вперед, то ли к новым победам, то ли к пропасти. В этих тяжких раздумьях прошли остаток ночи и утра. А уже сегодня, ближе к полудню, ко мне заявились торжествующие победители. Сначала внизу, на Дворцовой, раздался приглушенный звук моторов, и я выглянул в окно. К парадному подъезду Зимнего подъехали три броневика незнакомой мне модели на восьми огромных колесах и закрытый легковой автомобиль угловатой формы. Почти одновременно из броневиков выпрыгнули солдаты в той самой пятнистой мешковатой форме, а из автомобиля не спеша вышли несколько человек в цивильном и военном и направились внутрь. Юнкера, стоящие у входа, в канале даже не пошевелились, чтобы спросить у прибывших хоть какие-то документы. Очевидно, их убедили не проявлять лишнее любопытство двойные пулеметы броневиков, один из которых был весьма солидных размеров, и три десятка головорезов, выразительно поглядывавших на мою охрану, держа оружие на изготовку. Нет сомнений, что и эти, сменившись с поста, тут же покинут Зимний дворец в неизвестном направлении. И вот громкие шаги в коридоре. Идут как хозяева. А ведь в самом деле они уже здесь хозяева». «А кто тогда я?» Мои мысли прервало явление трех фигур. Словно греческие богини судьбы, Мойры, они прямо без стука зашли в мой кабинет. Это был Иосиф Сталин, Феликс Держинский. Их фото в свое время демонстрировали мне сотрудники военной контрразведки и еще какой-то офицер в той самой странной пятнистой форме. Знаков различия на его погонах не разглядел. После бессонной ночи у меня болели и слезились глаза но я сумел понять, что большевистские лидеры относятся к нему с подчеркнутым уважением. Этот офицер был вооружен пистолетом в странно закрепленной кобуре в левой подмышке, а также коротким карабином с длинным кривым магазином. И тут я с ужасом понял, что это один из тех самых безжалостных офицеров-большевиков таинственной эскадры адмирала Ларионова. Руки у меня предательски задрожали, а по спине побежали струйки холодного пота. Первым заговорил Сталин господин керинский вы уже подписали заявление о сложении ваших полномочий отставке возглавляемого вами правительства и передаче власти правительству сформированному у партии большевиков я утвердительно кивнул подошел к столику и вздохнув размашисто расписался сталин взял из моих рук документ внимательно прочитал его и бережно сложив положил в полевую офицерскую сумку висевшую на боку все правильно господин керинский вы сдержали свое обещание сказал Сталин. «Свою очередь, и мы сдержим свое». Он повернулся к офицеру, следившему за всем происходящим с легкой улыбкой, и сказал. «Товарищ Бережной, будьте добры, пригласите, пожалуйста, караул». Тут я увидел то, что поразило меня до глубины души. Офицер, которого Сталин назвал товарищем Бережным, достал из кармана небольшую черную коробочку с торчавшим из нее смешным хвостиком, нажал на ней на какую-то кнопку и произнес. «Малюта, полковник Бережной на связи!» Я вздрогнул, а из коробочки раздался очень отчетливый голос. «Товарищ полковник, старший лейтенант Малюта слушает!» Мысли в моей голове смешались. Несомненно, это была рация, но такая маленькая размером спортсигар. О таких я никогда не слышал. Кроме того, словосочетание «товарищ полковник» резануло ухо мне, но ничуть не смущало моих визави. «В-третьих, Малюта, он что, потомок того самого Скуратова-Бельского, или это прозвище?» Второй вариант был куда хуже первого, ибо просто так такие прозвища никому не даются. У меня опять потемнело в глазах. А полковник продолжал свой разговор с невидимым собеседником. «Товарищ старший лейтенант, приказываю вам направить в готическую библиотеку наряд из двух бойцов. Надо отправить господина Керенского к месту его назначения». Коробочка отозвалась. «Вас понял, товарищ полковник. Наряд направляю. Прибуду с ним лично через пару минут». «Вот как», — подумал я, — «а с дисциплиной, судя по всему, у них действительно полный порядок». В кабинет вошли еще трое военных. Обмундированы они были почти одинаково, так что трудно было отличить офицера от нижнего чина. Один из них, по всей видимости, командир, здоровенный и наглый, вскинул руку к козырьку Кепи и произнес. «Товарищ полковник, старший лейтенант Малюта по вашему приказанию прибыл». И тут же бросил на меня такой взгляд, будто спросил. «Этот, что ли, Керенский? Ну-ну». Я вздрогнул, а полковник Бережной продолжил. «Товарищ старший лейтенант, вы лично доставите гражданина Керенского в указанное вам надежное место, и чтобы все было в полном порядке. Этот человек нам еще пригодится». «Так точно, товарищ полковник», — козырнул старший лейтенант и ухмыльнулся. «Гражданин Киренский, на выход с вещами». «Какие там вещи? Маленький саквояж на случай внезапного бегства был сложен уже давно. Судьба революционера неверна». Только что ты произносил пламенные речи, и вот уже твой соперник отправляет тебя на гильотину. Я совсем не желал разделить судьбу Д'Антона, Робеспьера и Сен-Жуста, а потому давно приготовился оставить стремительно идущий на дно корабль русской революции. Под командой лейтенанта Малюты двое головорезов, у одного из которых я заметил нашивки унтер-офицера, вывели меня на улицу. Там мы все и еще двое солдат уселись внутрь одного из броневиков и покатили в какое-то неизвестное мне надежное место. Именно тут, на жесткой встряхиваемой скамейке, зажатой с двух сторон вооруженными солдатами, под внимательным взглядом сидящего напротив малюты, я понял, что моя жизнь еще раз разделилась на «до» и «после». 13 октября, 30 сентября 1917 года, 17.45, Финский залив, борт БПК «Североморск», Владимир Ильич Ленин. Где-то наверху надрывно взвыла сирена. Я выглянул в иллюминатор. Корабль уже вошел в него и сейчас осторожно шел по фарватору, приближаясь к Николаевскому мосту. Я торопливо собрал свои записи и сунул их в чемодан. Не доходя до моста, корабль остановился. В дверь кают компании постучали. Вошел уже знакомый мне унтер-офицер Игорь Кукушкин, который забирал меня из Выборга. Внимательно посмотрев на меня, он сказал, «Товарищ Ленин, пора, катер уже спущен на воду». «Вас ждут на набережную Зимнего дворца. Там целый торжественный митинг с оркестром и цветами». Тот же катер, который в Выборге доставил меня с берега на корабль, теперь стремительно несся по реке. Вместе со мной были Эйно Рахья, подполковник Ильин, унтер-офицер Игорь и двое его солдат. Миновав дворцовый мост, катер сбавил ход. На набережной напротив главного входа в бывший царский дворец стояла толпа людей. Развивались красные флаги. Когда мы выбрались на пристань, духовой оркестр на набережной заиграл «Интернационал». По моим щекам покатились слезы. Конечно, в апреле 1917 года меня также торжественно встречали у финляндского вокзала. Но тогда еще мы не были у власти, и временное правительство могло бы нас прихлопнуть, как котят. А вот теперь, теперь временное правительство низвергнуто, причем больше собственными усилиями, чем нашими. Мы победили. Ну или почти победили, и при этом открыли страницу новой истории государства, которое совсем недавно именовалось Российской империей, а потом Российской республикой. Как эта страна будет называться дальше, я еще не решил, но это уже не так важно. Именно здесь мы построим первое на земле общество социальной справедливости и освобожденного труда. Поднявшись по каменным ступеням пристани, я увидел улыбающегося Сталина. Рядом с ним стоял довольный, буквально сияющий Держинский и какой-то генерал в Пенсне. Еще несколько человек в уже знакомой мне пятнистой форме держались отдельно, хотя и находились в первых рядах встречающих. Главным среди них, судя по всему, был офицер среднего роста, худощавый, с лицом, помеченным мелкими шрамами. Чутье подсказывало мне, что он успел немало повоевать, и грязь окопов для него милее паркета штабов. Рядом с ним стоял еще один офицер, только помоложе, с жестким лицом кавказского типа. Третьим в их компании был не молодой, с короткой седой бородой мужчина, одетый в цивильный костюм, но по его выправке можно было догадаться, что он тоже когда-то носил форму. «Здравствуйте, товарищ Ленин», — сказал Сталин, пожимая мне руку. «Вот, разрешите вам представить?» Он повернулся к встречающим. «Генерального штаба генерал-лейтенант Потапов Николай Михайлович». Генерал в пенсне подчеркнуто вежливо приложил ладонь к своей фуражке. «Полковник Бережной Вячеслав Николаевич». Козырнув, худощавый офицер пожал мне руку. «Старший лейтенант Бесоев Николай Арсеньевич!» Офицер-кавказец, отдав честь, сделал шаг в сторону. Было заметно, что он все время поглядывает по сторонам, словно пытаясь обнаружить возможную для нас опасность. Понятно, что он у них кто-то вроде охранника. Тамбовцев Александр Васильевич, журналист. Седобородый добродушно улыбнулся и протянул мне руку. Но по его хитрым глазам я понял, что он не так уж прост, как старается казаться. Как, впрочем, и я но у него преимущество, поскольку он про меня знает все, а я про него. Ничего. Опасно. А теперь, товарищи, давайте отправимся в Смольный, где обсудим все вопросы, связанные с передачей власти к Керенским и формированием нового правительства», — сказал Сталин. «Прошу вас». Толпа, встречавшая меня, расступилась, и я увидел три удивительных автомобиля, совершенно не похожих на те, которые мне доводилось видеть ранее. Два из них, относительно небольшого размера, были темно-зелеными с большими желтыми и коричневыми разводами. Наверху у одного из них стоял пулемет, другой был украшен какой-то штукой с очень толстым стволом и массивным круглым барабаном. Третий аппарат с восьмью большими колесами был, скорее всего, броневиком. Во всяком случае, он был цельнометаллическим, без окон, а на самом верху его имелась небольшая круглая башенка, из которой торчало два ствола, один большой, второй поменьше. Возле броневика стоял десяток солдат все в той же пятнистой форме, вооруженных короткими карабинами. По поверишь, если не в переселение душ, то в пришельцев из других времен. Тут мне вспомнилась встреча меня в апреле этого года у финляндского вокзала. Я попросил солдат, стоявших у восьмиколесного броневика, подсадить меня. Став на крыше этой боевой машины, я посмотрел на людей, обступивших ее вокруг, на развивающиеся красные флаги, на окна Зимнего дворца и произнес «Товарищи!» «Рабочая и крестьянская социалистическая эволюция, о необходимости которой все в Йеме говорили большевики, свершилась!» Толпа дружно закричала «Ура!» Оркестр снова заиграл, на этот раз, Марсельезу. Я спустился с броневика и на прощание, помахав кепкой, сел в одну из машин, разукрашенных замысловатыми узорами. Туда же сели Сталин, Дзержинский, Потапов, Бережной, Бесоев, Тамбовцев и унтер-офицер Игорь Кукушкин, которого Сталин при всех похвалил за образцовое выполнение задания партии. Было немного тесновато, но вполне терпимо. Еще несколько человек, включая подполковника Ильина и одну миловидную чернявую даму, сели во второе авто. «Ну, поехали», — сказал Бережной, сев за руль нашей машины. Люди из будущего почему-то заулыбались. Заурчал мотор, и автомобиль плавно тронулся с места. Я оглянулся. Вслед за нами двигался второй автомобиль, а за ним следовал броневик. Подумав, что нападение на нас было бы сейчас самым настоящим самоубийством, я впервые за несколько последних месяцев почувствовал себя в полной безопасности. 13 октября, 30 сентября 1917 года. 18.30. Суворовский проспект, дом 48. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. После триумфальной встречи Ильича на набережной у Зимнего дворца, мы дружно погрузились в тигры и вывернув на Невский не спеша поехали в сторону Николаевского вокзала. Ленин с удивлением крутил головой, разглядывая оборудование нашего автомобиля. "Да, товарищи", сказал он. "Вижу, что за это время техника получилась значительное развитие, и пользоваться этой техникой могут лишь грамотные люди. Похоже, что в ваше время существенная часть сознательных политаев и крестьян" получили неплохое образование. «В общем, вы правы, Владимир Ильич», — ответил я. «Всеобщее среднее образование обязательно и бесплатно. Молодого человека, не имеющего среднего образования, к примеру, не допустят до отбытия воинского долга». «Это же замечательно, товарищ Тамбовцев!» — воскликнул Ленин. «Ну, а каких еще успехов вы добились в вашем будущем?» «Товарищ Ленин», — вмешался в разговор Сталин. «Давайте поговорим не о будущем, а о настоящем. Без него будущее просто не наступит. Нам сейчас предстоит очень ответственное дело. Необходимо сформировать правительство большевиков, которое возьмет власть, выпавшую из немощных рук временного правительства господина Керенского». «А где, кстати, сейчас сам Кейнский?» – Встрепенулся Ленин. «Наверное, сбежал, подлец». «Нет, товарищ Ленин», – ответил Сталин. «Он в надежном месте и под охраной». Мы решили приберечь его до второго съезда Советов. Как вы знаете, он должен состояться недели через две. И на нем Керинский самолично подтвердит, что власть добровольно была передана им большевикам, которые единственные из всех партий способны сделать для России хоть что-то полезное. Ну а потом мы подыщем гражданину Керинскому работу по плечу». «Неплохо придумано», — заметил Ленин так мы заткнем их ты разным там Черновым, Данам, Чхейдзе и Мартовым, а также всяким местным и заубежным писком, которые станут упрекать нас в и власти. Мне вдруг в голову пришла одна мысль. «Товарищи», — сказал я, — «в нашем времени была такая государственная должность, по-английски звучащая как «омбудсмен», то есть «защитник прав человека». Александр Федорович – персонаж не злой, только безволен и глуп чрезвычайно. Назначить его таким омбудсманом, дать кабинет правильного человека в секретари. И пусть к нему идут жалобщики со всей Руси Великой, Малой, Белой и прочее, прочее, прочее. Большая часть жалоб будет, конечно, обычными кляузами, но таким образом можно очень быстро узнавать в том числе и о больших безобразиях. Естественно, за Керенским будут присматривать соответствующие люди, чтобы его снова не потянуло в политику. «Пусть жалуются товарищу Сталину или мне», – проворчал Ленин. «Товарищ Ленин, не каждый вообще решится жаловаться вам или товарищу Сталину. Вот такие люди и составят клиентуру господина товарища Керенского», – ответил я. «И с теми слоями общества, у которых Керинский еще имеет хоть какой-то авторитет, было бы неплохо, как говорится, держать руку на пульсе». «Владимир Ильич», – сказал Сталин примиряюще, – «вреда от предложения товарища Тамбовцева нет, а вот польза выйти может». Ладно, отмахнулся Ленин. Попробовать действительно можно, но если он и здесь все завалит, то придется гнать его со службы поганой метлой. Мы с товарищем Сталином синхронно вздохнули, будто говоря: И чего это в таком деле можно завалить? Знай себе, сиди и подставляй жилетку слезливым дамам, жалующимся на несправедливой жизни. Тем временем наш караван, свернув с Невского на Суворовский, помчался в сторону Смольного. Товарищ Сталин, вопрос о власти наиважнейший. Я бы даже сказал,. «Архиважнейший», — употребил я любимое слово Ильича. «Поэтому правительство надо сформировать как можно быстрее, дабы не дать опомниться нашим противникам. Это как руль в руках водителя. Выпусти его хоть на несколько секунд во время движения автомобиля, и случится несчастье, машина, потеряв управление, врежется в столб или упадет в пропасть». Сталин, внимательно слушавший наш разговор, в очередной раз одобрительно кивнул головой. За разговорами мы уже подъехали к дому на Суворовском, где находилась наша временная штаб-квартира. Из подъезда выглянул один из мышек. Увидев тигра и БТР, он приветливо помахал нам рукой. Мы выгрузились и вошли в подъезд. До двери квартиры мы поднимались тихо. Каждый думал о своем. В квартире, в самой большой комнате, мы расселись вокруг большого стола и занялись тем, что начали думу думать. Предварительный разговор со сталиным у нас уже был, и он, достав из кармана свой рабочий блокнот, начал. Товарищи, мое первое предложение: вместо всеми дискредитированного и ненавидимого всеми слова министр глав министерств назвать народными комиссарами. Ну и сами министерства, естественно, народными комиссариатами или наркоматами, а Совет министров Совет народных комиссаров или совнаркомом. Возражений нет? Никто не возразил, все кивнули, и Сталин продолжил. Теперь по персональному составу. Одна из самых ключевых и важных должностей сейчас – это нарком внутренних дел. Все наши недруги с первых же минут начнут против нас бешеную борьбу. Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки укротить разгул уголовщины. Ни в коем случае нельзя считать уголовника классово близким трудящемуся, ибо трудящийся зарабатывает свой кусок хлеба, а уголовник его отнимает. На этом посту нужен твердый, верный коммунистическим идеям член нашей партии, пользующийся всеобщим доверием и уважением. Предлагаю утвердить на пост наркома внутренних дел Феликса Эдмундовича Дзержинского. Кандидатура «Железного Феликса» была принята единогласно. «Второй, не менее важный пост, нарком по военным и морским делам», продолжал Сталин. По совету наших потомков, которые хорошо знают то, что в их прошлом произошло после нашей революции, военным наркомам предлагаю Фрунзе Михаила Васильевича. Он не профессиональный военный, но определенно талант. Во время Гражданской войны он побеждал своих противников, у которых за плечами была Академия Генерального штаба. Михаил Васильевич сейчас в Шуе, но мы уже вызвали его в Питер телеграммой, и он прибудет сюда завтра утром. Конечно, товарищу Фрунзе поначалу будет трудно, но ему помогут заместители из действующих высших офицеров русской армии. О персоналиях можно поговорить позднее. Не правда ли, Николай Михайлович?» Генерал Потапов утвердительно кивнул. Ленин, немного подумав, тоже согласился. «Следующая должность», — продолжил Сталин, — «это пост наркома иностранных дел». Сейчас, когда нам в самое ближайшее время предстоят переговоры с Германией о заключении перемирия и последующего мирного договора, требуется человек, имеющий опыт дипломата. У нас в партии есть человек с опытом такой работы. Это Георгий Васильевич Чечерин. Правда, он мягковат и, если можно так сказать, излишне интеллигентен, но к нему можно направить строгого и требовательного заместителя, который поможет Георгию Васильевичу, Управлять таким сложным хозяйством, как Индел. Против Чечерина Ленин тоже не возражал. Наркомам земледелия и продовольствия Сталин предложил назначить Александра Дмитриевича Цурупу. У него есть опыт работы агрономом, а позднее он 12 лет был управляющим имением. На пост наркома по делам торговли и промышленности Сталин выдвинул Леонида Борисовича Красина. Как-никак тот был управляющим порохового завода Барановского и управляющим российских филиалов фирмы «Сименс». Наркомом труда Сталин предложил назначить Георгия Ивановича Петровского, наркомом здравоохранения Николая Александровича симашка наркомом просвещения старого знакомого Ленина Анатолия Васильевича Луначарского, сотрудничавшего с газетой «Рабочий путь». Должности наркома финансов, юстиции, железнодорожного транспорта, почт и телеграфов остались пока вакантными. Сталин не исключил, что на эти должности можно будет пригласить кое-кого из министров Временного правительства. Например, Ливеровского, который в нашем будущем сделал много для развития советских железных дорог, за что был награжден двумя орденами. И вот настал момент, который с нетерпением и даже с некоторым трепетом ожидали все. Кто возглавит новое правительство? Тут я прокашлялся, встал с места и сказал. «Товарищи, во главе Совнаркома должен стать товарищ Сталин». В нашей истории именно он сумел справиться с огромными трудностями и сделать советскую страну великой державой. А товарищ Ленин, как признанный лидер партии большевиков, должен официально возглавить эту партию, которая станет правящей. Руководить одновременные партией и правительством для одного человека просто невозможно. В нашем прошлом товарищ Ленин попытался совместить эти два поста и буквально сгорел на работе примерно за 4 года к тому же для руководства советами на местах, будет создан в ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти. Как потом вы скажете, Владимир Ильич, этот орган дает возможность соединять выгоды парламентаризма с выгодами непосредственной и прямой демократии, то есть соединять в лице выборных представителей народа и законодательную функцию, и исполнение законов. Особо прошу обратить внимание на законодательную функцию в ЦИК. Старых законов уже нет, новые пока не приняты. Это очень сложная работа, которая должна быть сделана в кратчайшие сроки. А ведь вы, Владимир Ильич, по образованию юрист. Как говорится, вам и карты в руки. Так что пусть товарищ Сталин занимается повседневной, кропотливой, практической работой. А вы, товарищ Ленин, будете нашим главным теоретиком и законодателем. Ленин, который поначалу с настороженностью и явным неудовольствием слушал мое выступление, к концу его успокоился. На лице у него даже появилась довольная улыбка. Дело в том, что, как нам было известно из истории, большинство лидеров большевиков, как и других партий, чурались практической черной работы. Их стихии были митинги, парламентская и публичная деятельность. Именно то, что позднее Сталин назовет парламентским идиотизмом. Только он, трудоголик и практик, знал, что подлинная власть находится в руках тех, кто исполняет законы. Ведь как бы эти законы и благие намерения ни были хороши, исполнить их можно по-разному. Ленин согласился с моими доводами, и Сталин засобирался в Смольный, чтобы довести до упомянутых в списке будущих наркомов, чем им, начиная с сегодняшнего вечера, предстоит заняться. С собой он взял Ирину, которая буквально упросила Иосифа Виссарионовича позволить ей посмотреть на Смольный образца 1917 года. Историческое место, дескать. Туда же отправился и Держинский. А нам еще предстояло подобрать место для размещения совнаркома. Смольный – это штаб партии большевиков и должен таковым оставаться. Не стоит позволять чисто партийным функционерам путать партийную шерсть с государственной. Меньше будет лишней спеси и того, что сам Ленин называл камчванством. А мы с Владимиром Ильичом пока остались на Суворовском. Нам обоим было необходимо срочно побеседовать с глазу на глаз». 13 октября, 30 сентября 1917 года. 20.30. Смольный. Журналистка Андреева Ирина Владимировна. «Ой, у меня от всего происходящего просто дух захватывает. Я только что своими глазами видела живого Ленина. Здравствуйте, Владимир Ильич. Я разговаривала с самим Дзержинским. Сегодня мы даже обедали вместе». Могла ли я мечтать, что за мной будет ухаживать такой человек, как Сталин? Причем серьезно ухаживает, без дураков. По его глазам видно, что пылкой Наденьки ничего не светит. С досады та была сунулась к нашему морпеху, сержанту Игорьку Кукушкину. Но и там получила кукиш с ружейным маслом. И самое главное, я своими собственными руками, вместе с Александром Васильевичем, Лениным, Дзержинским и сталиным совершаю Великую Октябрьскую революцию. Обалдеть! Правда, Александр Васильевич Тамбовцев говорит, что такого шума, как в тот раз, не будет. Никакой пальбы с Авророй и Петропавловки холостыми, никакого штурма винных подвалов Зимнего дворца революционными матросами и местной гопотой. Но все равно, все происходящее мне чрезвычайно нравится. О подобном любой из моих коллег-журналистов мог только мечтать. И я уверена, что почти каждый из них, не задумываясь, отдал бы душу дьяволу и полжизни в придачу, лишь бы иметь возможность быть свидетелем того, что довелось увидеть мне. Я не присутствовала при переговорах наших главных вождей, которые занимались тем, что делили портфели в будущем правительстве. Но, по всей видимости, тот самый интимный вопрос о власти решился полюбовно. И товарищ Сталин, весьма довольный, вышел из комнаты, где происходило великое толковище, чтобы выкурить папироску в нашей резервации для бытовых наркоманов. Там я его и отловила. Тут, в связи с возможным пылким романом между нами, стал еще один щекотливый вопрос. Как мне называть моего бойфренда в частной, так сказать, обстановке? Товарищ Сталин, слишком официально. Вот, скажем, обнимаемся, и я ему нежно шепчу на ухо. Товарищ Сталин, обнимите меня покрепче. Смех да и только. Или называть его Кобой. Но так его зовут старые товарищи, которые знали его еще в начале века. А я для этой компании чужая. Неудобно как-то. И тут я вспомнила про одного сладкоголосого грузина-певца и заодно тезку советского вождя. «Пойдет». Приняв, наконец, решение, я храбро вошла на кухню. Сосо! -со», сказала я, проведя кончиками пальцев понебритой, заросшей черной колючей щетиной щеке. «Миленький голубчик, скажите, вы ведь сейчас в Смольный едете?» Умельно заглядывая ему в глаза, я жалобно взмолилась. «Возьмите меня с собой. Я буду хорошей девочкой, послушной и вежливой». Я обещаю, что буду себя хорошо вести, слушаться вас и ни в какие истории не влезать». В этот момент глаза у Сусо сделались совершенно шальными. Он накрыл мои пальцы своей ладонью, прижав их к своему лицу. Сложив губки бантиком, я сделала вид, что сейчас заплачу. Как и все женщины, я знала, что даже самое твердое мужское сердце не выдержит такого напора. И не ошиблась. К тому же, как я уже догадывалась, Иосиф Виссарионович уже испытывал ко мне нежные чувства. Не знаю, насколько эти чувства были тогда у него серьезные, но смотрел он на меня так, что, казалось, сейчас схватит в охапку и понесет на руках прямиком в спальню. В общем, своей цели я добилась. Сталин поцеловал кончики моих пальцев, что-то пробормотал по-грузински и велел собираться. Александр Васильевич Тамбовцев, услышав о моем предстоящем визите в штаб революции, сначала нахмурился, но потом махнул рукой видимо, решив, что кто-то в конце концов должен разузнать, что сейчас творится в Смольном, и что его обитатели и гости думают о смене власти. А персонажи там водились разные, забавные и не очень. Александр Васильевич лишь потребовал, чтобы я захватила с собой оружие, маленький пистолетик ПСМ и радиостанцию, и дал нам СОСО сопровождающих, старшего лейтенанта Бесоева и еще одного бойца с характерным прозвищем Шварц, в миру Илью Алексеева. Николаю Арсентьевичу тоже поднадоело сидеть сиднем в нашей штаб-квартире, и он с удовольствием отправился вместе с нами на поиски приключений. Ну а рядовой Шварц получил свое прозвище как за выдающиеся габариты, так и за то, что считал зазорным появляться на людях, меньше чем с пулеметом печенек. Любое другое оружие выглядело в его руках детской игрушкой. Надо сказать, что в натуре все выглядело немного иначе, чем показывали в фильмах о революции. Никаких тебе тут лихих комиссаров в кожанках, никаких матросов с пулеметными лентами крест-накрест. Обычное здание, в котором, кстати, до сих пор находится Смольный институт благородных девиц. Садики садике горели костры, у которых грелись озябшие солдатики. Несколько смешных бронемашин стояли у входа. Здесь же десяток обычных местных легковушек и небольших грузовичков. На ступени главного подъезда кто-то додумался вкатить несколько орудий. Выглядело эффектно, но стрелять эти пушки вряд ли смогли бы. У входа в здание стоял красногвардеец с винтовкой. Он спрашивал у всех входящих документы. Если таковых не было, посетителя пропускали и без них. Бессоев, увидев такой оригинальный вариант несения караульной службы, лишь вздохнул и покачал головой, а Шварц презрительно сплюнул. Да, как говорил один персонаж отечественной истории, тут еще начать и кончить. В общем, сплошной день открытых дверей.